Кира, стук в окно? Какая-то птица врезалась в стекло? Но сердце почему-то радостно ойкнуло. Оно знало, это другое. Что-то, дающее надежду. Я бросилась к окну. Ничего. За стеклом была пустота. Ну, значит, почудилась. Со вздохом подумала я. Или действительно, это была птица. Но тут... Словно изображение на старых фотографиях, когда их положили в проявитель, за окном начал проявляться образ маленького дракончика. Размер, наверное, с половину кошки. Темно-бордовый, с золотистым гребнем, большими глазами на очаровательной мордочке и трогательно-маленькими крылышками. Более того, из книги по языку я уже знала, кто это. Домашнее животное драконов, служащее для связи. Вроде бы бар говорил, что у Магрет есть один такой. Он когда-то подарил. Сердце радостно ударило. Я повела рукой, устанавливая на комнату полок тишины. Иван с легкостью снимет его, но пока не подошел близко, он не заподозрит, что я его поставила. И ничего не услышит. Кинулась к окну, и распахнула створки, протянула руку. Крошечный дракон понятливо поглядел на меня, влетел в комнату и сел на мою вытянутую руку. Прикосновение его крошечных лапок было горячим. Все драконы горячие, вне зависимости от размера. У него на шее, на тонком ремешке, был закреплен камешек, от которого слегка несло неведомой магией. «Ага!» «Поисковый артефакт. Очень сложный. Я сама не взялась бы такой разработать. Не иначе, как работа Бара и Рейнольда. Проклятие. Вот сейчас я могла бы с ним ментально поговорить, если бы не мой имплант и прочие свойства». Впрочем, общая картина ясна. Друзья сделали артефакт и отправили маленького шпиона найти меня. Гениально. Ведь присутствие большого дракона Иван с легкостью мог бы заметить. Мне захотелось плакать. Надежда золотым, пушистым светом разгоралась в душе. — Ты снури, да? — спросила я у дракончика. Вдруг смогу что-нибудь понять по его реакции. Дракончик искоса поглядел на меня изогнул шейку, явно подставляя ее под поглаживание, и пару раз закрыл и открыл веки. «Не иначе, как это «да»,» — подумала я. «Послушай, Снури, наверное, ты сможешь передать своим хозяевам-менталистам то, что я скажу. Твой разум должен полностью воспроизвести мою речь», — поглаживая дракончика, сказала я. «Запоминай хорошо. Меня действительно похитил Грайзир». Я кратко, четкими фразами описала произошедшее и новости про свою особую силу, до да кровную привязку к Ивану. Жаль, не могла точно обозначить свое местонахождение. Но наверняка друзья смогут считать из разума дракончика его маршрут. Дракончик время от времени утвердительно моргал. «Вот умничка!» Держа его на руке, я подошла к столу, взяла из вазочки конфету и предложила ему. Он на мгновение задумался явно не зная, можно ли принимать пищу из моих рук. Потом осторожно взял ее и быстро, радостно съел. В этот момент в коридоре послышались шаги. Хорошо знакомые мне шаги. Одним движением я скинула полок тишины, чтобы отвести подозрение. И бросилась к окну, чтобы выпустить снури. Понятливый дракончик тоже ощутил опасность и прямо у меня на руке начал таять. В мгновение ока он стал невидимым. Я взмахнула рукой, и он вылетел в окно. «Поспеши, малыш», — прошептала я. «Спасибо тебе». Захлопнуло окно, и в тот же миг, запертая на щеколду дверь, открылась, словно щеколды и не было. Иван ворвался в комнату, глаза его лихорадочно горели. «Иван, не находишь, что в комнату к женщине нужно стучаться?» Унимая бешено бьющееся сердце, спросила я. «Не сейчас, Кира!» — рявкнул дракон. «Таким несдержанным я его не видела». «У нас проблемы, очень серьезные. Мы улетаем отсюда. Пойдем». «Объясни, что произошло!» — рявкнула в ответ я. Иван поморщился. «Счет идет на секунды, Кира. Твои дружки ведь сообщили на драконе остров, что я объявился». И не знаю как, но меня нашли. Сюда летит целая драконья армия. Помнишь, умру я, умрешь и ты. Идем. Мгновение мне было нечем дышать. Эта новость как пощечина. Удар, выбивающий почву из-под ног. И как раз в тот момент, когда появилась надежда. «Стой!» – я подняла руку. «Я никуда не пойду!» Ты сдашься в плен, как в прошлый раз. Мы оба останемся живы. Нет. Глаза Ивана гневно сверкнули. В этот раз я не буду сдаваться. Остается только бегство, если успеем. Или безнадежная битва. Идем. Иван протянул мне руку. Я ее, конечно, проигнорировала. Тогда он вздохнул, и снова начался ад. Как тогда? когда он смешивал нашу кровь. Иван не мог воздействовать на меня ментально, но мог обездвижить меня другими магическими методами. Моё тело сначала замерло, а потом начало само по себе совершать нужные ему движения. Идти. Затем, когда Грозир обернулся темно-коричневым драконом, залезать ему на шею. Все это время я отчаянно пыталась использовать свою силу. Стать неуязвимой для него. Но ничего не получалось. Какая уж тут отрешенность и уверенность в своем даре, если счет и верно идет на секунды. Ведь если Иван унесет меня отсюда, Рейнольд не найдет. Хуже того, драконы могут убить и Ивана, и меня. Крошечную частичку у него на шее, связанную с ним через кровь. Только оказавшись верхом на Иване, я снова могла двигаться и говорить по своей воле. Мы взлетели. Если прежде мне казалось, что Рейнольд летел достаточно быстро со мной на шее, то я ошибалась. Оказывается, он тогда просто плелся в небе. Иван взлетел, как ракета. Море и одинокий маяк на острове стремительно нырнули вниз. Дракон заложил круг и понесся куда-то в сторону горизонта. Понятия не имею, куда именно Иван хотел эвакуироваться, ведь спросить об этом не успела. В голове пронеслась непрошенная мысль про миру, которой суждено умереть от голода на острове, если мы не вернемся, и если никто не приплывет на остров. Впрочем, ее как раз спасут мои друзья, когда явятся к маяку и не застанут меня. За нее можно особо не переживать. Переживать стоит за себя и за Рейнольда. Ветер трепал мои волосы. Время от времени я говорила в сторону головы Ивана самые циничные и жесткие фразы, что могла придумать. Это я не могу услышать его ментальный голос. А он, мой обычный, наверняка услышит. Пусть узнает о себе еще что-то новое. Не знаю, сколько мы летели, когда огромное тело дракона подо мной вдруг дернулось, как от испуга. Мне даже показалось, что сейчас он меня сбросит. А потом я сама разглядела на горизонте, словно бы черную тучу. Если присмотреться, туча состояла из огромных птиц, вернее драконов. Иван резко развернулся и полетел в другую сторону. Еще быстрее, чем прежде. Он удирал. Проклятие! Я сама не знала, чего хочу больше. Чтобы безалаберные драконы наконец поймали и казнили своего преступника. Или выжить, то есть, чтобы мы смогли уйти от погони. Еще где-то с полчаса мы летели стремительно, закладывая крутые виражи. Я вцепилась в шип перед собой, чтобы меня не сбросило. А от холода и ветра защищалась магией. И тут, ровно в том направлении, куда мы летели, появилась еще одна туча. Она стремительно двигалась нам навстречу. Еще немного, и стало можно различить отдельных драконов. Коричневых, бордовых, черных. Иван с досадой взревел и замедлил полет. Хотел метнуться в сторону, но еще одно облако появилось оттуда. Еще минут десять он метался из стороны в сторону, а потом я поняла, что мы окружены. Иван закладывал отчаянные круги, а драконы приближались. Порой раздавался оглушающий рев, напоминавший звуки доисторического леса. Первая молния ударила неожиданно, словно бы туча собралась прямо над нами и несколько драконов атаковали разом. Иван увернулся, но в тот миг стало ясно, что его не будут судить. Его просто уничтожат. Прямо сейчас. И меня вместе с ним. Не нужно быть связанной с ним кровью, чтобы погибнуть в битве, сидя у него на шее. Эх, никогда не думала, что буду защищать этого подонка. Но я тоже не буду умирать без боя. Балансируя, я поднялась на ноги, простерла руки и окружила нас куполом недосягаемости. Таким сильным, каким только могла. Наверное, этот купол — ничто для драконов.